Засветился слабый огонек. Он загорался и газ, загорался и газ с равными промежутками, словно маяк. — Как они далеко! — подумал Тофт. Он весь продрог, но продолжал смотреть, не отрываясь на огонек, который то исчезал, то появлялся. Но был до того слаб, что Хомса с трудом мог его разглядеть. Ему показалось, что его обманули. Хемуль стоял в кухне, держа в лапе фонарь. Ему казалось ужасно тяжело и противно достать матрас, найти место, где его постелить, раздеться и сказать самому себе, что еще один день перешел в ночь. — Как же это вышло? — удивился он про себя. — Ведь я весь день был веселый. Что, собственно говоря, изменилось? Хемель все еще недоумевал, когда дверь на веранду отворилась, и кто-то вошел в гостиную, загремел опрокинутый стул. — Что ты там делаешь? — спросил Хемуль. Ответа не было. Хемуль поднял лампу и крикнул. — Кто там? Старческий голос загадочно ответил. — А уж этого я тебе не скажу. Глава седьмая. Он был ужасно старый и совсем потерял память. Однажды темным осенним утром он проснулся и забыл, как его зовут. Печально не помнить как зовут других, но забыть собственное имя. Прекрасно! В этот день он не вставал с постели, лежал себе, и перед ним всплывали разные картины, разные мысли, приходили уходили. Иногда он засыпал, потом снова просыпался, но так и не мог вспомнить, кто он такой. Это был спокойный и в то же время увлекательный день. Вечером он стал придумывать себе имя, чтобы встать с постели скруттагуббе, онkelскронкел, онkelскрут, мурфаскрел, моффи. Он знал некоторые, которые сразу теряют свое имя, как только с ними познакомишься. Они приходят по воскресеньям, выкрикивают вежливые вопросы, потому что никак не могут усвоить, что я вовсе не глухой. Они стараются излагать мысли как можно проще, чтобы я понял, о чем идет речь. Они говорят «доброй ночи» и уходят к себе домой. И там танцуют, поют и веселятся до самого утра. Имя им — «Родственники». «Я Онкельскрут», — торжественно прошептал он. «Сейчас я поднимусь с постели и забуду всех родственников на свете». Почти всю ночь Онкель скрут сидел у окна и глядел в темноту, ожидая чего-то важного. Кто-то прошел мимо его дома и исчез в лесу. На другом берегу залива отражалось в воде чье-то освещенное окно. Может быть, там что-то праздновали, а может и нет. Ночь медленно уходила, а Онкель скрут все ждал, стараясь понять, чего же он хочет. Уже перед самым рассветом он понял, что хочет, отправиться в долину, где он был когда-то, очень давно. Возможно, он просто слышал что-то об этой долине или читал. Какая разница? Самое главное — в этой долине ручей. А может быть, это река? Но только не речушка. Онкельскрут решил, что все-таки это ручей. Ручьи ему нравились гораздо больше, чем речушки. Прозрачный и быстрый ручей. Он сидел на мосту, болтал ногами, смотрел на рыбешек, что мельтешили в воде, обгоняя друг друга. Никто не спрашивал, как он себя чувствует, чтобы тут же начать болтовню о совсем других вещах, не давая ему опомниться и решить, хорошо он себя чувствует или плохо. В этой долине он мог играть и петь всю ночь, и последним уходить спать на рассвете. Онкельскрут не сразу принял решение. Он успел понять, как важно повременить когда чего-то сильно желаешь, и знал, что поездку в неизвестность следует подготовить и обдумать. Прошло много дней. Онкельскрут бродил по холмам вдоль темного залива, он все более и более впадал в забытье, и ему казалось, что с каждым днем долина становится все ближе к нему. Последние красно-желтые листья падали с деревьев и ложились охапками ему под ноги. Ноги у Онкельскрута были еще удивительно молодые. Время от времени он останавливался, поддевал палкой красивый лист и говорил про себя «Это клен, это я никогда не забуду». Онкель Скрут хорошо знал, что ему не следует забывать. За эти дни он постарался забыть многое. Каждое утро он просыпался с тайным желанием забыть, что долина подходит к нему все ближе и ближе. Никто ему не мешал, никто не напоминал, кто он такой. Онкель Скрут нашел под кроватью корзину.